За пару минут, добравшись на машине до бизнес-центра, Виктор увлек ее в одно из новых высотных зданий, где на крыше Кай увидела небольшой самолет, напомнивший ей какую-то пухлую морскую птицу с коротким тупым клювом. Только если та была разноцветная, то это полностью чёрное. Но даже стойки шасси были похожи на птичьи лапы. Четыре года назад, когда она работала в агентстве, Такие реактивные самолеты были еще только на стадии чертежей под кодовым названием Джетикс, но уже тогда ее восхищали и угловатые формы, и мобильность, которая заключалась в возможности вертикального взлета и предполагаемая скорость полета. Вы их все-таки собрали? Вслед за Виктором Кай поднялась на борт по опущенному грузовому люку в хвосте стальной птицы. и с интересом осмотрела небольшое пространство. По бокам к стенам крепились несколько кресел с ремнями безопасности, а также небольшой стеллаж с оружием. А в полу она различила прямоугольную панель, которая, как она помнила из чертежей, поднималась вверх и была ничем иным, как электронным столом. А спереди в клюве располагались два кресла для пилотов, в одном из которых сидел молодой мужчина. «Да, год назад». Виктор нажал на кнопку закрытия люка и сел на пассажирское кресло. Потом еще пару месяцев тестировали образец, дорабатывая практические недостатки. И теперь у нас их семь. Гораздо удобнее, чем подстраиваться под гражданские авиарейсы. «Еще бы!» Кай хмыкнула и пошатнулась, когда пилот оторвал джетикс от поверхности крыши. Но стоило ему взлететь, как ощущение какого-либо движения исчезло, а ее глаза с любопытством впились в приборную панель. «И, судя по всему, первое, что ты сделаешь, — это запишешься на курс пилотов». Виктор снисходительно покачал головой, но довольно улыбнулся. Ему нравилось, как она начала оживать. Казалось, даже на бледных впалых щеках заиграл легкий румянец. «Определенно, да». Кай кивнул, но тут же снова стала серьезной. «Так что там за ситуация?» «В окрестностях Риги есть небольшой частный завод по производству электронных чипов. Мы работаем с ним уже несколько лет. Как говорится, чтобы не класть все яйца в одну корзину». Что-то производим сами, что-то привозим из Европы, Китая и так далее. А дома уже собираем в единую систему. Так безопаснее. Пап, я помню, как мы работаем. Пару недель назад оттуда уволили разработчика и создателя этих чипов. Я предложил ему работу у нас, потому что мозги у него что надо. Но он так мне ничего и не ответил. Зато, как мне сообщили, нанял банду головорезов, которые пару часов назад захватили этот завод. Парнишка требует признания и довольно крупную сумму за свое изобретение, прав на которые его якобы лишили. Ну, не то чтобы его требования не имели оснований, хмыкнула Кай, а Виктор, понимающий, несколько раз кивнул. Чисто по-человечески может быть. Но в его рабочем контракте было указано, что вся интеллектуальная собственность, созданная на средства и на территории завода, автоматически становится собственностью компании Tech Development. Так что он развел руками, и Кай скривилась. Такие ситуации, связанные с бюрократическими лазейками, И своего рода обманом ее раздражали. Но она прекрасно понимала, что так устроен бизнес. И для всех хорошим никогда не будешь. В любом случае, что с ним будет, решать не нам. Но компания попросила у нас помощи. Поиском Яниса занимаются наши аналитики. Задача же Макса и Ника — освободить людей из завода. Благо, сейчас праздники, и там от силы человек 10-15. Парни летят из Венгрии и будут на месте минут на двадцать, позже нас. Повезло, что вообще оказались здесь. «Почему он работает с Ником?» Кайна охмурилась, складывая руки на груди. «И что с Анной?» «С ней все хорошо. Но она ждет ребенка, и мы не можем посылать ее на задание вместе с Ником». Где-то под ложечкой горько засосала. Но Кай постаралась откинуть это ощущение, ведь не имела на него права. Это были ее друзья, за которых она должна была порадоваться. «Это здорово!» С улыбкой выдавила она, но Виктор заметил эту заминку. «Милая!» «Все нормально. Я правда счастлива за них. Так что мы будем делать в Риге? Я хочу поучаствовать». Было проще уйти от болезненной темы и переключиться на работу. Это всегда помогало. «Я бы не хотел», — начал Виктор, но, увидев ее укоризненно вздернутую бровь и поджатые губы, махнул рукой. «Ладно». «Дождёмся Макса и Ника, и втроем будете работать по стандартному протоколу». Здание не сильно большое. Он нажал несколько кнопок, и из пола действительно поднялся стол, на котором тут же засветился подробный план завода. Да и захватили его, как я понимаю, не профи. Обычные бандюки с улицы. И там не было охраны? Склонившись над столом, Кай внимательно запоминала все переходы, лестницы и коридоры. Не сильно много, и, судя по всему, часть из них перешла на сторону Яниса. Виктор перелистнул на своем телефоне несколько страниц текста, присланного его помощником. А также они отключили все средства связи — радио, интернет — — Только обычный телефон и работает. Даже наши рентген-сканеры глушатся. — Не профи, говоришь? — хмыкнула Кай, но шеф покачал головой. — Это стандартное оборудование завода, чтобы исключить утечку информации. — Ясно. Значит, мы пойдем вслепую. Кай задумчиво постучала пальцем по носу. Тогда будет больше пользы, если я хотя бы разведаю обстановку, пока мы ждем. — Это исключено. Одна ты не пойдешь. Ты не в том состоянии. — Что значит «не в том состоянии»? Виктор промолчал, но выражение его лица было красноречивее слов, и Каю удрученно вздохнула. — Пап, со мной все в порядке. Я стабильно. «Ну, смотри сам!» Она протянула ему руку, и тот обхватил пальцами запястье, где ее пульс бился ровно и размеренно. «Ладно», — кивнул Виктор, но тут же впился в нее строгим взглядом. «Только на разведку. Туда и обратно. Без Макса и Ника ничего не предпринимать. Это приказ!» Сэр, минута до посадки, доложил пилот, слегка оборачиваясь через плечо. Садимся вертикально, прямо за небольшой рощей у завода. Метров сто пятьдесят. Хорошо. Виктор поднялся и, сняв со стеллажа свой бронежилет, протянул его к кай. Надень. Слишком большой. Будет только мешать и создавать много шума. Та отрицательно мотнула головой, скидывая из себя куртку. «А вот от оружия не откажусь, на всякий случай», добавила она после его укоризненного хмыканья и, накинув на плечи переданную ей Виктором протупею, подтянула кожаные ремешки, подгоняя их под себя. «Извини, твоих любимых вальтеров нет». «Как-нибудь переживу». Кайф сунула несколько глоков и пару ножей в предназначенные для них крепления, довольно улыбнулась, разминая руки. Она и не думала, что настолько соскучилась по работе. «Так... Начальник службы безопасности уже здесь. Открыв грузовой люк, Виктор удовлетворенно осмотрел припаркованный в стороне черный внедорожник и высокого крепкого мужчину, стоявшего рядом с ним. «Пойду поговорю с ним». «А ты туда и обратно», — снова сурово повторил он, оборачиваясь к Кай и кивнув, то вышла на морозный воздух, представляя лицо снежинкам и думая о том, что уж в этом году ее Рождество будет действительно счастливым. Ведь уже завтра она окажется дома. На Латвию опустилась ночь. Промчавшись через небольшую рощу в полной темноте и остановившись под последними деревьями, Кая опустила на глаза защитные очки, активируя режим ночного видения. У главного входа маячил один мужчина с автоматом наперевес. И, обойдя по кругу, она бесшумно приблизилась к нему со спины и со всей силы огрела рукояткой своего глока. А когда тот упал без сознания, затянула его под ближайшие кусты, отбрасывая его оружие в противоположную сторону. А потом тенью скользнула в темный коридор, собираясь разузнать местоположение остальных захватчиков и заложников.